Закон радиоактивных смещений В 1911 году автор сделал первый шаг к формулировке закона радиоактивных смещений, с помощью которого в итоге был расшифрован периодический закон. Испускание альфа-частицы приводит к смещению радиоэлемента на два места влево в периодической системе в направлении уменьшения массы но происхождение радиоактивных рядов через периодическую систему непрямолинейное, а зигзагообразное, так что превращающийся радиоэлемент часто возвращается назад, на то же место, которое занимал ранее в периодической системе его материнский продукт. Когда это происходит, то оказывается, что материнский радиоэлемент и его последующий продукт распада Изотоп, занимающий то же самое место в периодической системе, имеют одинаковые химические свойства, несмотря на различия в их атомных массах. Бета-излучатели, большинство из которых имеют очень короткие периоды полураспада, не были тогда еще достаточно химически изучены, и поэтому некоторым из них фактически были приписаны ошибочные химические характеристики. Тогда автор попросил Александра Флека, своего ассистента на кафедре физической химии университета в Глазго, провести тщательную перепроверку всех сомнительных случаев, когда можно было предполагать наличие нескольких сходных радиоэлементов, насколько такую перепроверку позволяло провести время жизни последних а затем посмотреть, можно ли отделить эти радиоэлементы друг от друга. Понятно, что для такого исследования понадобился определенный срок. Случилось так, что полученные флеком данные стали хорошо известны некоторым из работавших в области радиохимии задолго до того, как они были опубликованы благодаря совершенно свободному обсуждению в лаборатории результатов, полученных прежними и нынешними стажерами. Так некоторые из них, кроме Флека, способствовали полной формулировке закона радиоактивных смещений, что стало очевидным весной 1913 года. Это Рассел, бывший стажер лаборатории Автора, и Хевиши, в то время оба они работали в лаборатории Резерфорда в Манчестере, а также Казимир Фаянс из Карлсруэ, Германия, Большой специалист в распутывании радиоактивных вилок в активных осадках. Оба последних исследователя специализировались по изучению электрохимических свойств радиоэлементов, которые, однако, не всегда верно отражали подлинную их химию. Интерпретация периодического закона Закон радиоактивных смещений – В его законченной формулировке оказался чрезвычайно простым и не допускающим никаких исключений. Он стал подлинным фундаментом рассмотренной ниже ядерной теории. Согласно этому закону, испускание бета-частицы ведет к смещению радиоэлемента на одно место вправо в периодической системе, а испускание альфа-частицы – к смещению радиоэлемента на два места в обратном направлении. Поскольку многие альфа-распады сопровождаются двумя последующими бета-распадами, то в таких случаях третий продукт распада всегда возвращается на фоне периодической системы на место исходного альфа-излучателя, являясь химически тождественным с ним несмотря на разницу в четыре единицы в их атомных массах. В 1913 году автор назвал их изотопами или изотопными элементами. Этот термин означает, что они занимают одно и то же место в периодической системе. Изотопы двух разных элементов могут иметь одинаковую атомную массу, и тогда их называют изобарами. В данном месте правильнее было бы употребить термин «нуклиды». Примечание редактора. Реже изотопы одного и того же элемента могут иметь одинаковую атомную массу, но разную стабильность, то есть один из них радиоактивен, а другой нет. Такие изотопы называются изобарными изотопами – один из примеров которых упомянут в конце этой главы. Речь идет об изомерах. Поскольку альфа-частицы обладают зарядом в две положительные единицы, а заряд бета-частицы равен единице со знаком минус, то сразу стало очевидным, что периодический закон отражает связь между химическими свойствами и внутриатомным зарядом, но не массой. В настоящее время периодический закон является «in extento» повсюду, выражением, во-первых, атомной дискретной природы электричества и, во-вторых, нового вида атомистики. Об этом будет идти речь ниже, когда мы будем рассматривать расшифровку Бором атомных спектров. Фактически первая гипотеза, что разница во внутриатомном заряде На одну единицу отражает последовательность размещения в периодической системе, была выдвинута Ванденбруком в 1911 году, но она была выражена несколько туманным языком и в сочетании с совершенно нереальной попыткой разместить многочисленные радиоэлементы в когда-то предложенной Менделеевым кубическую форму периодической системы с ее 120 местами. Таким образом, согласно Ванденбруку, изотопы занимали разные места в системе. На рисунке 43-м представлена первоначальная попытка автора сформулировать в 1913 году закон радиоактивных смещений. По вертикали отложены единицы атомной массы, по горизонтали последовательные места в периодической системе от последнего урана справа до таллия слева, характеризуемые в настоящее время атомными номерами. Уран 92, таллий 81. Это порядковые номера элементов в периодической системе, начиная от водорода z1, гелия, z2, лития, z3 и так далее. Порядковый номер элемента Z равен также заряду ядра, числу положительных единичных зарядов в атомном ядре и числу отрицательных электронов, окружающих ядро. Однако в указанной диаграмме, до того как был точно выяснен смысл порядкового номера элемента, использовалось представление об относительном числе электронов. Детали этой диаграммы, взятые из доклада, прочитанного на заседании секции «Б» «Химия» Британской ассоциации в Бирмингеме в 1913 году, следовало бы сопоставить с данными полной для настоящего времени схемы на страницах 146-149. Эта схема суммирует в достаточно сжатой форме наши нынешние знания о трех природных радиоактивных рядах. Верхняя строка предназначена для обозначения номера группы в периодической системе, следующая — порядкового номера радиоэлемента в периодической системе, затем следует строка с обозначением среднего времени жизни радиоэлементов. Наконец, в последней строке приведены массовые числа, то есть атомная масса, округленная до ближайшего целого значения. Химические инертные эманации делят каждый ряд на две части. Это удобно для выявления аналогий между последовательно расположенными членами рядов. Символ — Бета означает очень мягкий бета-распад с такой же проникающей способностью бета-частиц, как и альфа-частиц. Случай наличия двух изомеров урана Х2 и урана Z уникален для природных радиоэлементов, но достаточно хорошо известен среди искусственных радиоэлементов. Фезер объясняет причину различия между этими изомерами тем, что ядро первого из них находится в возбужденном состоянии. Около 0,15% атомов перед распадом теряют свою избыточную энергию и возвращаются в основное энергетическое состояние посредством испускания кванта гамма излучения. При этом уран Х2 переходит в уран Z, распадающийся гораздо медленнее, чем уран Х2 но, по-видимому, образующий такой же продукт своего распада уран-2. Фезер доказал в 1947 году, что радий Е, вероятно, образует радиоактивную вилку, где продуктивности каналов распада относятся друг к другу как 1 к 2 миллионам. Очень интересное разветвление. С 0,5% выходом обнаруженного актиния, при этом новый радиоэлемент актиника занял до сих пор пустовавшее место номер 87 и представляет собой высший аналог щелочных металлов, что было открыто Перей, ассистенткой в лаборатории профессора Жана Перена в Париже 1939 год. Кроме упоминания об этих недавно полученных результатах, мы не будем касаться темы множественного распада. Исключения из периодического закона. Уже давно было известно, что существуют три исключения в периодической системе, а именно, есть три пары элементов, которые размещаются в периодической системе, обратно их атомным массам что, казалось бы, противоречит занимаемым ими местам. Сначала это несоответствие было обнаружено у пары Теллур и От. Следующими двумя исключениями оказались Кобальт и Никель, затем Аргон и Калий. А теперь установлено четвертое исключение — протактиний 231 и Торий 232. В введении было упомянуто, что На основе использования кислородной шкалы 16О удалось получить почти целочисленные атомные массы приблизительно для половины химических элементов с самыми легкими атомами, для которых, разумеется, ошибки и определения пропорционально наименьшие. Эти элементы были сразу отнесены к чистым или одной изотопным, а элементы атомной массы, которых представляли дробные числа к смесям изотопов с разными атомными массами. Впервые это в косвенной форме предположили Гольм и Светберг в 1909 году и блистательно подтвердил Астон после Первой мировой войны. Этот результат способствовал воскрешению гипотезы Праута в новой форме, а открытие нейтрона в 1932 году нанесло смертельный удар электрической теории материи, господствовавшей в первом десятилетии XX века, хотя она и сыграла важную, почти фундаментальную роль в признанной теперь теории атомной структуры. Предсказания на основе закона радиоактивных смещений. Теперь рассмотрим наиболее важные предсказания на основе закона радиоактивных смещений, которые были в свое время проверены и сразу получили экспериментальное подтверждение. Во-первых, открытый круг Самурана х испускающий только бета-частицы, должен был подобно мезоторию претерпевать два последовательных бета-распада. Эта идея представляла значительный интерес, так как при первом распаде уран-Х переходит с места, занимаемого торием, на пустое место между торием и ураном. Наличие двух распадов было почти сразу установлено фаянцем и герингом, но уран-Х2 был назван ими бревием, бревиум краткий, поскольку имел период полураспада одну минуту. Материнское вещество актиния Протоктинии. Второе предсказание касалось радиоэлемента, предшествовавшего актинию. Этот радиоэлемент должен был быть изотопом радия, если актиний образуется в результате бета-распада. Но если он образуется при альфа-распаде, то материнский радиоэлемент должен быть уже упомянутым недостающим элементом между торием и ураном. Первую возможность автор сразу же отверг путем испытания старого препарата радиогизоля, который хранился в неприкосновенности с момента его приготовления и в котором актиний совершенно отсутствовал. Затем Кренстон изучил вторую, более интересную возможность поиска нового радиоэлемента с применением бревия в качестве меченого атома. Уже после моего отъезда в Абердин в 1914 году оказалось, что в полученных таким способом препаратах продолжал образовываться актиний, то есть предсказание подтвердилось. Этот элемент был одновременно открыт Ганном и Мейтнер в Берлине и названными протоктинием. Позднее они выделили его из большого количества отходов от получения радия из смолиной обманки. Оказалось, что этот элемент испускает только альфа излучение, а период его полураспада составляет около тридцати тысяч лет. Он представляет интерес как единственный из новых радиоэлементов, который наряду с радием можно выделить в химически чистой форме. По своим химическим свойствам он очень похож на тантал но был виртуозно отделен от этого элемента Гроссе. Однако, несмотря на то, что срок его жизни в 20 раз больше, чем ради, содержание его в урановых минералах ничтожно мало, так как он является продуктом распада не главного изотопа урана-238, а урана-235, присутствующего в количестве менее 1% и названного до того, как его существование подтвердилось, актиноураном, о нем еще будет сказано ниже. Это изотоп урана теперь более известный под названием уран-235, ведь именно благодаря ему стало возможным создание атомной бомбы.